Глава 16 Плохие мысли, бурлившие отчаяние и сомнения Кристофер оставил в древних залах громового замка. Им нет места на поле брани. Да и хватало ему той крупицы страха, которая исходила от супруги. Алита устроилась в основании шеи между костистых отростков. Как только гвардеец оторвался от земли, то ощутил, как от обручального кольца разлились беспокойство, страх и уныние. Но решение принято. А значит, вперёд стоит смотреть только с надеждой на будущее, прогоняя непрошенные мысли и сосредотачивая на текущих задачах, доверившись правильности принятых мер. Полёт проходил тяжело. Погода неблагоприятствовала отряду из четырёх чёрных драконов, Вместе с Кристофером отправился Герберт, Кевин и Фред. Старый друг вызвался сопровождать принцессу в Северные горы. Остальных начальник гвардии отобрал сам. И Кевина и Фреда он давно знал и доверял, поэтому полностью посвятил их планы. «Крис!» — позвала его Алита, прильнув всем телом к чешуе. «Мне страшно. Поговори со мной». «Не надо беспокоиться заранее о храме и прочем», — начал гвардеец. «Нам ещё нужно долететь до химской крепости. А там нас ждёт тёплая постель и горячий поздний ужин». «Ага, и Рихард», — тихо проговорила драконица. «Встреча с ним заботит себя сильнее, чем Демон?» — усмехнулся Кристофер, но из-за шумного порыва ветра Вряд ли принцесса разобрала интонацию. «Не так, чтоб... но...» «Да, заботит», — призналась она. «Ты боишься его?» «Да... нет... не совсем. Мне до сих пор стыдно за то, что я причинила ему вред. Но ты же знаешь... Отрубленные пальцы и ледяной ожог на груди. Я могла помочь ему». Но Арис не захотел и слушать моих просьб. Сказал, что я не должна жалеть. А я...» Дракон слушал молча, но с ответом не торопился. Он злился на Рихарда, на Ариса, на Герберта и других гвардейцев. Как они могли допустить такое в его вынужденное отсутствие? Но больше всего Кристофер злился на себя. Если бы он только написал рапорт и отправился в королевский дворец на праздник, то этого вовсе бы не случилось. Но история не терпит сослагательного наклонения. «Меня мучит стыд», — подвела итог Алита. «Он попал в крепость из-за меня?» «Нет, он попал туда из-за своего поступка. Не имеет значения, какой между вами состоялся разговор. Ты принцесса, и он не должен был тебе угрожать». «Да что там! Он никому не имеет права угрожать!» «Да, ты прав!» Драконица заёрзала на месте. Он был пьян в ту ночь. «А ещё Клаудия!» «Интересно, сколько она услышала из нашего разговора?» «Не знаю!» Раздражённо бросил Кристофер. Ветер ударил ему в морду, заставив замолчать на пару минут. Я думаю, что Клаудия непременно посодействовала той вашей встрече. Вот только почему Рихард промолчал и ничего не сказал о Клаудии на допросах? Непонятно. Наверное, она его чем-то шантажировала. Возможно. Клаудия та ещё сплетница. Алита на секунду затихла. И всё-таки я волнуюсь перед встречей с ним. Не стоит. Не думай о нём. Его могли уже отправить в Северные горы в составе одного из отрядов. Так что Рихардо уже может не быть в химской крепости. Это будет, наверное, и к лучшему. Принцесса нежно повела ладонью в перчатки по чешуе, отчего Кристоферу сделалось щекотно. — Ладно, лучше расскажи им, какая погода сейчас в Верентисе? — Погода? — удивился он. «Да, здесь так холодно. С неба срываются крупинки снега. Дальше будет только холоднее, а в ущелье и вовсе лежит снег», — печально произнесла Алита. «А что сейчас в Верентисе? «В это время года ещё ярко светит солнце. Днём так жарко, что можно ходить в одной рубашке, а вечером на город спускается приятная прохлада. Ветер дует со стороны океана». Побережье охвачено лёгким бризом, а на языке привкус соли. Бывает, ещё можно окунуться, если нет отлива, конечно. Если отлив, то берег обнажается, и можно прогуляться до Белых скал. Там открываются подводные пещеры. Мальчишкой я бегал туда, чтобы насобирать матушки ракушек, панцирей черепах и крабов. «Как же это замечательно!» — протянула принцесса. От её слов пробежали мурашки. «Вот бы мне увидеть Верентис!» «Обязательно увидишь. Мы отправимся туда вместе». «Если только...» «Никаких «если», — отрезал Кристофер. «Я обещаю, что мы обязательно туда слетаем Ха, хорошо! Из-за очередного неистового порыва её ответ разбился на слоги. Следующие два часа прошли под однообразное завывание ветра и свист драконьих крыльев. Алита молчала. Периодами ёрзала на месте и жалась к нему. Решив не задавать очевидный вопрос о том, холодно ли ей, гвардеец нагревал чешую, чтобы возлюбленной было теплее. Её страх, видимо, поутих, потому что Кристофер не чувствовал ни одной исходящей от кольца эмоции. На третьем часу дракон понял, что обстановка давит на него. Из сине-чёрное небо без единой звезды, падающая снежная крупа и непроглядная темнота внизу. Он сосредотачивался на свете специальных маяков, но ощущал себя скверно. Потом вспомнил их первый полёт и те разговоры, что они вели, пролетая над сочно-зелёными лугами, изумрудными нитями рек и живописными поселениями. «О чём ты мечтаешь?» «Мечтаю?» — стрепенулась Алита. «О, даже не знаю. Излечиться?» «А что ещё? О чём тебе мечталось до того, как та тварь ранила тебя?» «А, ну...» — смутилась драконица, и гвардеец ощутил разлившееся от обручального кольца тепло. Поразительно, как они стали чувствовать эмоции друг друга. «Недавно я подумала, что хотела бы вновь жить в резиденции, работать в госпитале, ждать твоего возвращения из королевского дворца. Правда, он теперь разрушен, и нужно время, чтобы его восстановить. Но ведь это всего лишь мечта. Так ведь? Так что дело не в этом, а в том, что пусть у нас будет свой дом. А ещё ветер смолк. И гвардеец отчетливо услышал хихиканье. «Может, дети?» «Я вроде говорила о них в брачной клятве. Я бы хотела. Очень». «Я тоже». От этого признания стало легче. Будто дракон смог согреть не только свою чешую, но и душу. «Только я не хочу жить в резиденции. Я хочу жить на юге, в Берентисе. Хочу, чтобы у нас был свой дом, построенный так, как мы бы хотели. Тебе не нравится резиденция? Она очень большая и рассчитана на королевскую семью. В ней много комнат, они не должны пустовать. Но Арис подарил нам её на свадьбу. Да, но королевский дворец разрушен. Скорее всего, всей семье придётся устроиться в резиденции, когда всё уляжется с вампирами. «Хм, я и не думала об этом». Алита аккуратно сдвинулась с места, чтобы устроиться поудобнее. «Неважно. Самое главное ты уже сказала. Расскажи ещё что-нибудь. На любую тему. Только не о демоне и не о вампирах. Что-нибудь забавное. Я хочу слушать твой голос, пока мы летим в темноте». «Ладно», — принцесса издала смешок. Она принялась болтать о резиденции, служанках и походах в столицу. Половина слов вновь терялась из-за порывистого северо-восточного ветра. Он нёс холод и большие хлопья снега. Они медленно, но верно приближались к северным горам.